Едва день забрезжил, красный автомобиль скрылся за скалами. Гасельса ехал, проводя его взглядом, сел у входа в ходов шатёр. Он раздумывал, что за странная жизнь у этих людей, если они пускаются в столь безрассудные авантюры, и что за жизнь у него самого, если он продолжает цепляться за прошлое, когда мир движется вперёд с умопомрачительной скоростью. Десель не мог похвастаться образованностью, однако он унаследовал острый ум своего отца, а жизнь научила остальному. Юноша, которому пришлось забрести сюда, соорудить вместе с братьями колодец, взять на себя заботу о семье, превратился в мужчину. А мужчинам свойственно заглядывать в будущее, хоть это и не самое приятное занятие. Что ждёт их всех? Раньше у саяхов были домашние рабы и слуги, но теперь они остались одни, слуги разошлись, рабам была подарена свобода. Аиша была уже в том возрасте, когда давно пора рожать, да и ему с братом крайне нужны были женщины, чтобы делить с ними ночи в постелях. Но возможностей найти себе пару у них почти не было. Что они могут предложить, если весь их мир – это жалкий колодец? Огород, три чахлых пальмы и дюжина кос вместе с верблюдами. Бедность не замечаешь, пока не сравниваешь её с богатством. Наблюдая, как французы доставали из своего автомобиля продукты, изумляясь роскоши их одеяний, он пришёл к выводу, что жизнь его семьи и вправду была нищенской. Но что он мог сделать? Куда пойти, не имея ничего за душой? О легендарном Госеле Саяхи охотники все забыли, а сами они ничего из себя не представляют. Везде они будут париями без денег и специальностей, годны то лишь на то, чтобы ходить за скотом, загрузить кирпичи без малейшего шанса пробиться в тот мир, где люди умеют водить автомобили, управлять самолетами и обращаться с мудреными приборами. Они безнадежно отстали от времени. И это время с каждым днём ускорялось всё больше и больше. Пропасть, пролегавшая между туарегами и остальными народами планеты, расширялась с невиданной скоростью. И газель Саях, сын газеля Саеха, был убеждён, что попытка перепрыгнуть на другую сторону означала бы то же самое, что кинуться в бездну вниз головой. У туарегов не оставалось другого выхода. Как-топтаться на одном месте, пока они не исчезнут окончательно, и Гаселю было больно было согласиться с тем, что он принадлежит к потерянному поколению. Огромные воняющие бензином грузовики пересекали Сахару с севера на юг и с востока на запад. Каждый из них перевозил груз, который был под силу не одному, а тридцати верблюдам, так что и караваны уже стали большой редкостью среди дюн. Надо же. Непонятные приборы, летающие где-то выше туч, могут определить, в какой точке находится автомобиль, проложить маршрут, выходит и проводники бедуины не нужны. Самолёты могут преодолеть за час расстояние, на которое он сам тратил недели, и всё, что он усвоил на опыте многих поколений своих предков, умещалось на трёх страницах в книгах, доступных любому мальчишке-европейцу. На базаре в Аль-Раими ему иногда удавалось приобрести старые книги. Он их с жадностью читал и перечитывал, и чем больше читал, тем больше приходил в уныние, так как понимал, что не было никакого способа влиться в новый мир, находящийся далеко-далеко за темными скалами и бесконечной пустыней. Простое признание факта, что он превратился в некий вид живого ископаемого. настолько же бесполезны как и какая-как миневшие моллюски, которые время от времени попадались в горах, ввергали Госеля в глубочайшую депрессию. Двадцать лет назад его отец был гордым хозяином пустыни, а теперь клан Саяхов превратился в маленькую семью оборванцев кочевников. По крайней мере, его отец смог умереть в наилучший момент. вписав в историю народа яркую страницу ничего такого он сам младший госель соях сделать не сможет и всех ждёт забвение внезапно его внимание привлекло едва уловимое движение госель присмотрелся на горизонте точно в том же месте откуда вчера появился автомобиль марселя череера появился небольшой столб пыли Сине-белый автомобиль мчался так, словно собирался взлететь. Несколько минут спустя уже было слышно рычание мощного мотора, и все саехи вышли из шатра. Как только автомобиль остановился, человек, сидящий за рулём, нервно распахнул двери и нетерпеливо спросил на ломаном французском: "Сколько времени прошло, как они уехали?" Гассель недоуменно посмотрел на него. Повернулся к брату, словно тот мог объяснить причину, по какой водитель не поздоровался, и, наконец, нехотя ответил: «Они отправились на рассвете». Мужчина вышел из автомобиля, снял шлем и с плохо сдерживаемой злостью швырнул его на землю, одновременно воскликнув: «А что бы их? Они опережают нас на два часа! Какой номер у них был?» Госсель не понимая посмотрел на него. Как вы сказали, спросил он. Какой номер был у автомобиля? Как этот? Вот здесь, видишь? ткнул мужчина пальцем. Какой номер был? Не знаю. Не знаешь? Как ты не знаешь? Меня номера никогда не интересовали. Понимаю. А цвет, цвета тебя интересуют? Иногда. Да какого цвета была их развалюха? Не помню. Из машины вышел второй мужчина и на таком же дурном французском сказал: "Остань. Они уже далеко. И самое лучшее, что мы можем сделать, так это поехать в догонку. Заткнись. Помоги мне достать воду". Он подошёл к колодцу и уже приготовился потянуть за верёвку, но госель остановил его. "Вам для питья?" Мужчина, не скрывая раздражения, фыркнул: "Для питья? Вот эту воду, чтобы потом по носам исходить до самого Каира? Нет, конечно. В радиатор. Наскочили на камень, пробили маленькую дырку. Теперь надо постоянно пополнять. В таком случае воды мы вам не дадим. Почему? Потому что эта вода только для питья. Если вы хотите залить ее в радиатор, придется ехать к другому колодцу." И кто это сказал? Я. А какое мне дело до твоих слов? Этот колодец общественный. Вы ошибаетесь. Этот колодец частный. Мы его сами выкопали, а посему он наш. Общественный колодец находится далеко отсюда. Но ведь это Сидикауфа. Нет, это не Сидикауфа. Может быть, именно так. Ваши приветственники тоже ошиблись. Похоже, вам выдали неточные карты. Дерьмо. Сборище недоумков. Мужчины переглянулись между собой. Второй мужчина, Штурман, пробормотал: "Ну ладно, ладно. Это и правда не Сидикауфа. Я читал в путеводителе, что там есть оазис, насчитывающий более 50 пальм". "Сколько ты хочешь за воду?" перебил его первый мужчина. "Для питья ничего". Ну, а если не для питья, не продается. Как ты не продается? Продается все. Для нас вода означает жизнь, и мы водой не торгуем. Пятьсот франков за литр хватит, прищурился мужчина. Вы думаете, мы сможем напиться пятьюстами франками? А тысяча? И тысяча жажды не утолит. Что же вы хотите? возмутился мужчина. Я вам предлагаю целое состояние за дырявое ведро воды. Ничего я не хочу. Хоть тысяча, хоть 10.000, тысяч, хоть миллион франков. Только бумажки, если нет воды. Желаете пить, питье? Не желаете? Будет лучше, если вы проследуете дальше своим путём. У вас даже не хватило деликатности попросить у нас разрешения. А теперь уже слишком поздно это делать. Но если не залить радиатор водой, двигатель сдохнет посреди пустыни. Это ваша проблема. Когда вы решили принять участие в гонке, то должны были предусмотреть, что нечто подобное может произойти. Гессель показал за скалы и добавил: "А сейчас вам лучше убраться". Мужчина на несколько мгновений задумался. кивнул, поднял свой шлем и влез в машину. И тут же выскочил, сжимая в руке тяжёлый револьвер и целясь прямо в голову Саяха. А теперь что скажешь, араб вшивый? крикнул он. Ты мне дашь воду или нет? Какого х... ты делаешь? ужаснулся второй мужчина. Ты что, с ума сошёл? Спрячь оружие. И не подумаю, последовал резкий ответ. Без воды мы сдохнем в пустыне. Не драматизируй. Совсем по радио и за нами приедут. Когда? Через 6 часов или, может, через день? Уверен те, кто нас опередил, заплатили этим свиньям, чтобы они помешали нам догнать их. Но нет, этого не бывать. Давай, доставай воду. Ну, Марк, заткнись и делай, что я тебе говорю. Каждая минута на счету. Нас могут дисквалифицировать за это. А как они узнают? Ты что, сам расскажешь? Нет, ну Нет таких, но чтобы они что-то стоили. Тот, кого назвали Марком, переводил ствол револьвера с одного туарега на другого. Эти козлы из оркомитета внесли путаницу в карты, а нам, между прочим, говорили, что если возникнет некое препятствие, мы должны выкручиваться сами, как сможем. Так вот оно, препятствие. Мужчина Штурман засомневался. Было видно, что он не хочет идти на крайности, однако решив, что выбора нет, Зачерпнул воду из колодца, залил в радиатор и наполнил небольшой бидон. Сочувствую, не в попад про бормотал он, закончив дело. Как это ты сочувствуешь? Зло уколол его компаньон. Может, ты думал, что нас ждет прогулка по елисейским полям? Я тебе говорил, что вполне возможно, мы столкнемся с бандитами, и ты согласился поехать, так что засунь свое сочувствие в задницу. Но ведь они не бандиты. Тот, кто пытается захапать побольше франков за 10 л воды, бандит. Садись в машину мать твою, или я оставлю тебя здесь. Он подождал, пока штурман усядется, затем направился к багажнику тяжёлого внедорожника, открыл дверцу, достал банку с машинным маслом и подошёл к краю колодца. Держа гасило под прицелом, одной рукой открутил крышку. Из струя масла полилась вниз. Смотри, что я делаю с твоей дерьмовой водой. Будешь целый месяц срать маслом. Разжёг пальцы, и наполовину опустошённая банка полетела на дно колодца. Садясь в автомобиль, он сделал неприличный жест и забористо выругался. Ты с ума сошёл, Марк? С кислым видом выдавил штурман, у которого казалось вот-вот брызнут слёзы из глаз. Ну ещё больший сумасшедший я, что согласился вляпаться в это. Знал же какой ты кретин. Да пошёл ты. Семьиство не верило своим глазам. Когда автомобиль исчез из виду, гость Сель подошёл к одной из пальм, прислонился к ней лбом и замер, пытаясь совладать с закипавшей злостью. Как Аллах мог допустить, чтобы такое произошло? Почему судьба бьет их даже в самом сердце пустыни? Если отец совершил какой-то грех, он расплатился за него своей жизнью. Но при чем тут они, его дети? В чем их вина, если они оказались гонимыми и подвергнутыми издевательствам? Все, что они хотят, выжить, цепляются за жизнь когтями и зубами, и даже принесли в жертву хамука. Колодец забрал его. Свели гнездо на краю земли, но и здесь проклятые гри-гри не оставили их в покое. Что будем делать? Гасель посмотрел на сестру, в чьих огромных черных глазах отражался страх. Не знаю. Как мы? Вы живем без воды? Тоже не знаю. 4 дня могут оказаться очень тяжёлыми, пока доберёмся до Сидикауфы. В гирбах что-нибудь осталось? Ни единой капли. Господин, господин, если даже нам удастся добраться до колодца, большая часть животных умрёт по дороге. Как ты думаешь, что будет, если мы попробуем пить эту воду? Не имею ни малейшего представления. Масло машинное. Я слышал, что от него люди болеют и даже слепнут. Слепнут? ужаснувшись, повторила Аиша. Слепнут или становятся обездвиженными. Но ведь масло остаётся на поверхности воды. Может быть, нет. Не будем рисковать, прервал её брат. Откуда нам знать, какого количества этого масла достаточно, чтобы человек заболел? И какие средства существуют в качестве противоядия? А вдруг это такое масло, которое в миг убивает? Лылы и Сулейман хранили молчание, как бы подтверждая, что Гасель глава семьи и ему принимать решение. От этого решения вне всяких сомнений зависела жизнь всех. Гасель сам понимал, что груз ответственности лежит на его плечах и, чтобы он не предложил, его послушаются. Он сел на корточки, поиграл песком, потом обвёл взглядом шатры и наконец твёрдо заявил: Мы должны поторопиться погрузить всё. Чем раньше мы выйдем, тем быстрее доберёмся до Сиди Кауфы. Погрузить всё? повторила Лейла с нескрываемым удивлением. Ты хочешь сказать, что мы уходим навсегда? А что нам остаётся? С горечью ответил Гассель. Вода в колодце будет отравленной много месяцев. Да и похоже настал момент, когда мы должны покинуть эту пустыню. При небольшом везении, возможно, о саехах забыли недоброжелатели. Сколько лет прошло, го удача не удостоилась нас навестить, заметил Сулейман. После того дня, когда Абдул-Эль-Кибир попросил у нас приюта, На нас как будто клеймо поставили. А что тебя удивляет, брат? Удача обычно не сопутствует людям честным и справедливым. Зато им помогает Аллах. Истинный мусульманин всегда предпочтёт руку Аллаха, чем руку удачи. Иди за верблюдами. Не теряя время, все принялись собираться, но не успели навьючить даже одного верблюда, как Аиша выпрямилась и произнесла: "Вон ещё едут". Вдали, сопровождаемый тучей пыли, появился автомобиль. Похоже, у них у всех одна и та же карта. Потому-то все и едут сюда. Гассель задумчиво почесал свою чёрную бороду. Ну и хорошо. Это значит, что нам удастся дела уладить. Как? Пока не знаю. Но если предыдущие гости нанесли нам вред, то все, кто участвует в этих сучьих гонках, виновны. и обязанно ответить. Но те, что приезжали вчера, были вежливы, они накормили нас, напомнила ему мать. Возможно, согласился Гасель. Но когда мы сталкиваемся с другими племенами, мы не задумываемся над тем, кто хороший человек, а кто плохой. Они враги, и мы сражаемся с врагами. Хочу напомнить тебе, брат, сказал Сулейман. Согласно древним законам, Если какой-нибудь воин другого племени наносит нам обиду, то племя обязано передать его нам с целью предотвращения войны. Ты с этим согласна, мама? Это очень старые законы, сынок. Но я считаю, что они будут действовать, пока пустыня продолжает оставаться пустыней, а то ореги ту орегами. Тот, кто совершает преступление, обязан заплатить за это. Да будет так. Тем временем машина остановилась у колодца. Из неё вышли потные, усталые мужчины и сразу натолкнулись на чёрные стволы ружей, нацеленные им между глаз. Что это значит? пробормотал один из них. Это значит, что вы стали нашими пленниками, спокойно ответил Гасельсаех. Пленниками? Что вы хотите этим сказать? Какими-то такими пленниками? Военными? Вы в своём уме? Мы ни с кем не находимся в состоянии войны. Вы нет, мы да. И с кем же? Со всеми, кто разъезжает по пустыне, считая, что она их. Гасель посмотрел на брата и приказал: "Свяжи их". 20 минут спустя внутри ещё не разобранного шатра два растерянных пленника, не понимающие, взирали на своих захватчиков. Ну, а мы-то здесь при чем? Задал наконец вопрос тот, кто, очевидно, был старшим. Мы даже не знакомы с этим вашим Марком, и, и нас никак нельзя обвинить в отравлении вашего колодца. А я вас и не обвиняю, сказал Гасель, присаживаясь напротив. Если бы я вас обвинял, вы были бы уже мертвы. Но что вы собираетесь делать? На наших бедных верблюдах нам никогда не догнать виновного. Ведь его машина должна быть уже находиться неподалёку от Сиди Кауфы. Но пока этот выродок не вернётся, чтобы попросить прощения и получить наказание, которое он заслуживает, вы останетесь у нас. Что вы имеете в виду? Вы будете нашими гостями, пока виновный не вернётся. Гостями или заложниками? Называйте, как хотите. Но ведь это безумие! возразил второй мужчина. Он не очень хорошо понимал французский и ему стоило не мало труда вникнуть в то, что говорилось. Настоящее безумие, повторил он. Настоящее безумие. Гоняться по камням и дюнам, не щадя ни своей жизни, ни жизни тех, кто встречается на вашем пути. Безумие, красть и отравлять воду, без которой мы приговорены к смерти. безумии угрожать оружием тем, кто готов оказать тебе гостеприимство. Если уж ты согласился принять участие в подобной глупости, то должен быть готов к тому, что безумие, рано или поздно, обрушится на твою голову. "Но чего вы хотите добиться, удерживая нас?" задал вопрос старший. "Сомневаюсь, что один из козлов, сделавши то, что сделал, согласится вернуться и попросить прощения. В таком случае я вам сочувствую." Хотите сказать, что готовы убить нас? Это естественный конец, который ожидает заложников, если не выполняются требования тех, кто их захватил. И ещё один автомобиль едет. Гассель посмотрел на прервавшего разговор брата, стоявшего у входа. Ну и ну. Сколько думаешь, нам ещё понадобится? Он кивнул на заложников. Чем больше, тем лучше, не знаю. Ну, пятерых-шестероих будет достаточно. Если больше, они доставят проблемы. К полудню, когда раскалённым воздухом уже нельзя было дышать, семь потных пленников, один из которых примчался на мотоцикле, сидели в шатре из верблюжьей шерсти. Лейла и Айша забрали из автомобилей воду и провиант, не считая этого воровством. И воду и продукты придётся разделить на всех. К вечеру животные были навьючены и готовы к выходу. Госель присел на корточки перед сникшим мотоциклистом и наставил на него указательный палец. Ты вернёшься туда, откуда прибыл. Твоя задача задерживать всех остальных. Объяснишь ситуацию, скажешь, что твоих товарищей я отведу в такое место, где их никогда не смогут найти. За ними проследит моя семья. Сам я останусь здесь. Подожду, пока тот, кого зовут Марк, не предстанет предо мной. Ты понял? Да, неуверенно кивнул парень. Ты в чём-то сомневаешься? Только в одном в намеренной убийстве, если не будет другого выхода, да. Всего лишь за каплю воды. Хочешь пить? Очень. Когда я тебя оставлю здесь без воды, и завтра ты убьёшь свою мать, чтобы получить хоть каплю. Он вытащил из ножен остро отточенную кумию и разрезал толстые ремни, связывавшие руки парня. Иди. Можно попить хоть немного? Нет. Но у меня рот пересох. Это позволит тебе лучше понять, какое преступление совершил твой друг. Он не мой друг. Громко возразил парень: "Я никогда его не видел. Серьёзная ошибка с твоей стороны пуститься в авантюру, не зная, что за люди путешествуют с тобой", заключил тварёк. "Так ты едешь или я отправлю другого?" "Еду, еду", поспешил ответить парень и посмотрел на других пленных. "Держитесь тут, через пару дней всё будет решено. Да уж, постарайся" И, пожалуйста, пусть о повестят наши семьи. Да, конечно. Парень выругался и добавил на немецком. Какая же потоскуха родила этого козла. Ты смотри, как всё организовал. Всё ещё сыбе проклятие. Он вскочил на свой пыльный мотоцикл, завёл его и через несколько секунд летел по равнине. Гесели и Сулейман долго смотрели ему вслед. Наконец, младший брат заметил Будет лучше, если мы прямо сейчас отправимся в путь. Нам надо добраться до пещеры прежде, чем начнёт светать. Днём с самолётов нас легко засекут. Будь осторожен в горах. Сам знаешь, что буду. Спустя полчаса маленький караван Тронсон на север. Возглавляли его три верблюда, на которых сидели Лейла, Аиша и Сулейман. Четыре других были нагружены пожитками. В хвосте плыла свереница пленников, на чьих лицах отражался страх. Куда нас ведут? – спросил один с трудом разлепив губы. В одно надежное место. Обернулся к нему сулейман. Вам нечего у нас бояться. Мы не бандиты. Как только виновный будет наказан, вернётесь домой живыми и здоровыми. Но почему бы не ускорить возвращение? У меня в машине спрятаны сто тысяч франков на непредвиденный случай. Уверен, что у других есть заначка. Деньги ваши, но только отпустите нас. Можете быть уверенной, ваших денег никто не возьмет. Они здесь годны лишь для разведения огня. Советую помолиться вашему Богу, чтобы тот, кто все это завертел, поскорее пришел повиниться. А если он этого не сделает, мой брат вас убьет. Спаси нас, Боже, чуть ли не хором воскликнули пленники. Когда караван скрылся за скалами, защищавшими селенийцы от грозного хроматтана, дувшего по несколько недель, Гассель-Саях сел под любимой пальмой и начал ждать с тем спокойствием, на которое способны только люди, живущие в песках и на каменистых равнинах. Когда он был ещё ребёнком, Отец научил его прятаться в песке целый день, оставляя снаружи только нос и глаза. Жара, жажда, скорпионы и змеи в расчёт не принимались. От него требовалось превратиться в камень, не шевельнуть ни единой мышцей, чтобы не выдать себя. Он дожидался, когда пугливые антилопы приближались совсем близко, и только после этого нажимал на спусковой крючок. В пустыне патроны ценились дорого. Нельзя было тратить их впустую, и хороший охотник никогда не стрелял, если не был абсолютно уверен, что не промахнётся. Выдержка была шкурой, в которую туарег заворачивался, когда это было нужно. Выдержка была оружием, благодаря которому туареги побеждали там, где другие племена терпели поражение. Выдержка была добавочным геном у туарегов синих людей. в пустыне. Бесельсаях сидел, смотрел на опустевший очаг и думал, думал. Он осознавал, что путь, который был выбран, тяжёл. По сути, он вступает в борьбу с новым миром, где столько всего удивительного, вооружённый одним лишь старым ружьём, но он не мог поступить по-другому. Поколение его предков прокляли бы его за неумение защитить честь самого прославленного из народов, народа Кельтальгимус. Принадлежность к племени Кельтальгимус делает нас не такими, как все вокруг, говорила ему мать много лет назад, когда он спросил её о причине, по которой его отец ввязался в непосильную, как казалось, авантюру против армии. У нас свои представления о добре и зле. На справедливости мы по-другому относимся к смерти. Каждый из нас готов умереть, если понадобится защитить тех, кому мы предложили свою дружбу, и мы вступим в смертельную схватку с теми, кто нас оскорбляет. Говорят, на зелёных равнинах рая есть только одна гора, и она для туарегов. Поэтому мы туареги при жизни обязаны совершать больше подвигов, чем остальные. чтобы получить право сидеть на её вершине. Закрой глаза и представь эту гору, сынок. Он часто вспоминал слова Лейлы, и когда на сердце было тяжело, мысленно взлетал на вершину той самой горы. Ему казалось, что он видит отца, рядом с его верным верблюдом Рорабом. Отец умиротворённо созерцал пустыню, которая была ему ближе всего великолепие рая. Его отец стал знаменит благодаря своим героическим поступкам, а посему тот, в ком течёт его кровь, просто обязан быть таким же сильным и храбрым. Набежали тени, наступила ночь, завыли гиены, на горизонте появилась луна. Полная луна в пустыне восходит насыщенно красной. Она настолько большая, что кажется, вот-вот опалит землю. Поднимаясь выше, она уменьшается в размерах и меняет цвет с красного на жёлтый, с жёлтого на голубой, а потом становится сияюще белой. Почему происходит изменение в цвете и по какой причине луна снова начинает расти, когда ночь подходит к концу, было для бедуинов загадкой. А что тут непонятного? Говорили одни. Сначала большая, потому что близко находится, потом поднимается высоко и становится меньше, потом снова приближается и растет. Антилопы издалека тоже маленькие. Луна как козий утроба. Там наверху сдувается, потому что воздуха недостаточно, а спускаясь снова надувается, предполагали другие. Но Гасель читал в книге, что это... Оптический феномен. Размер луны и её расстояние от земли никогда не меняются. Просто низко над горизонтом она кажется большой. Как бы то ни было, луна сегодня светила ярко, позволяя газелю различать зубчатые очертания гор, где члены его семьи должны были уже найти убежище. Там, в лабиринте ущелий, которые они столько раз обходили, двигаясь по следам диких коз, Его брат Тахук по чистой случайности обнаружил вход в огромную пещеру, которую позже они назвали пещерой газелей. Высокая и просторная, в далёкие времена она служила надёжным убежищем для многочисленного племени. Точно так же, как в массиве Таселина-Аджер, стены пещеры украшали рисунки животных. Возраст рисунков насчитывал тысячи лет. Прежде здесь протекала бурная река, но по каким-то неведомым причинам она исчезла. Ушла вода, а мертвела земля, разбежались звери, ушли и люди. Вход в пещеру невозможно было обнаружить даже при помощи умных приборов европейцев. А по всему Гасельса ях тоил надежду на то, что возможно у него будет шанс победить в неравном сражении с теми, кого он теперь считал своими врагами. Европейцы были сильнее, но его отец говорил: "Тварегам не пристало сражаться с теми, кто уступает им в силе, так как это недостойно. С какой стороны ни погляди, против равных так же лучше не вступать в бой, потому что здесь всё может решить удача, и победа будет лишена достоинства. Истинный тварек должен сражаться только с тем, кто сильнее его". чтобы потом справедливо гордиться своей победой. Прав ли был отец? Пожив в большом городе, Гаселю сомнелся: вроде бы да, прав. Но так было лет 200 назад, когда из оружья были только кинжалы, винтовки и пушки. А сейчас, когда одна ракета может уничтожить целое поселение, а быстроходные танки довершат всё остальное, старый закон не действовал. В городе Гассель тогда ещё мальчишка любил бродить по улицам и останавливаться перед витринами, в которых были выставлены телевизоры. Однажды он увидел на экране, как ракеты летят в цель и поражают объекты ночью. Надо думать, с тех пор техника ещё больше усовершенствовалась. А у него была старая винтовка Маузер, унаследованная от деда, да горсть патронов к ней. И самый быстроходный его верблюд не может угнаться за звонючим автомобилем европейцев. Он повернулся и посмотрел на тяжёлые, покрытые пылью внедорожники, в стёклах которых множилось отражение луны. Затем перевёл взгляд на колёса и поразился их мощи, вспомнив хрупкие ноги своего любимого мехаре, Гасель не смог сдержать улыбку. На базаре он слышал историю про муравья, собиравшегося изнасиловать слона. Не напоминает ли он сам этого муравья? Наверное, шайтан шепнул ему сразиться с теми, кто мог позволить себе пустить на ветер столько денег ради глупого каприза первым добраться до Каира. Луна поднялась высоко и стала маленькой. Гасель закрыл глаза, а когда открыл, разбуженный смехом гиены. Диск снова был огромным и почти касался горизонта. Он определил время, оставшееся до рассвета. Должно быть, его семья уже добралась до пещеры. Новый день без сомнения обещал быть тяжёлым. Как только зарделся рассвет, Гасель тяжело встал и направился к редкому кустарнику, растущему у русла высохшей реки. Там он и его братья ещё в первые дни после прихода сюда Выкопали надежное убежище, способное укрыть с десяток людей. Это было старым обычаем бедуинов устраивать убежища для женщин, детей и стариков, где они могли спрятаться в случае опасности. Называли такие убежища норами феников, потому что своим устройством они действительно напоминали норки ушастых лисичек пустыни с узким входом, большим и глубоким внутренним пространством и с еще одним запасным выходом. Как только заходил последний человек, на руфе Феникса невозможно было обнаружить, а те, кто там находился, через смотровую щель могли наблюдать за всем, что происходило снаружи. Жара в убежище стояла убийственная, воздуха не хватало, но жители Сахары привычны к этому с рождения. Гасель сел и стал ждать. Он был терпеливым. Время тянулось медленно, жара усиливалась. Наконец с далека доносилось гудение, вроде бы с юго-востока, но как Гасель не напрягал зрение, ни машины, ни облака пыли не заметил. В конце концов он понял, что это звук легкого вертолета, на несколько минут зависшего над колодцем. Вскоре вертолет приземлился, и из него вышли два человека, а третий остался сидеть в кресле пилота. Мужчины не были ни полицейскими, ни военными. Один из них, светловолосый и худой, точно был европейцем. Второй, кудрявый и смуглый, походил на североафриканца, скорее всего, египтянин. Гасель соехал, внимательно наблюдал. Мужчины убедились, что в автомобилях никого нет, затем заглянули в колодец, достали ведром воды, понюхали, намочили кончики пальцев, лизнули и поморщившись сплюнули. Смоглолицей громко выругался и начал что-то взволнованно говорить. Потом они направились к неразобранному шатру и скрылись внутри. Убедившись, что пилот не смотрит в его сторону, Гасель выскользнул из укрытия и побежал, выбирая мёртвый угол, чтобы его никто не мог заметить. Он описал широкий круг за могилой Ахамука, подскочил к вертолёту, рванул дверцу, не забыв прикрыть лицо краем тагельмуста. И тихо приказал: "Вылезай". Пилот вздрогнул, однако беспрекословно повиновался. "Ассаляму алейкум", поприветствовал он Гаселя. "Митуле, митулеем", ответил Туарек и показал в сторону шатра. "Кто они?" "Эти люди из Зорг комитета Рали, а моя обязанность пилотировать этой развалюхой, а не вооружены?" "Вооружены?" Пилот явно удивился. "Нет, конечно." Кому может взбрести в голову вторгнуться в лагерь туарегов с оружием? Одному из ваших взбрело. Безумцев повсюду хватает, а в этих гонках таких собралось удручающе много. Гасель показал пилоту идти к колодцу. Когда до него оставалось менее 5 метров, из шатра вышли мужчины и сразу широко расставили руки, как бы показывая, что пришли с миром. Ассаляму алейкум! воскликнул на арабском смуглый Почтительно просим твоего гостеприимства, торек. Оно вам предоставлено, если вы явились с миром. С миром мы и прибыли, заверил светловолосый на чистом французском. Меня зовут Ив Клос, а это господа Ахмед Хабах и Нанэ Дюпре. Единственное, чего мы хотим, как можно быстрее утрясти крайне неприятный инцидент. В таком случае будет лучше, если мы пойдём внутрь, сказал госель и спросил: У вас есть вода? Естественно. Несите. Светловолосый, который был среди прилетевших к главному, махнул рукой пилоту, и тот помчался к вертолёту. Задержавшись у люка, он оглянулся и прокричал: "Кофе тоже нести!" Гасельки внулы спустя несколько минут пилот возвратился с канистрой, термосом и несколькими пластиковыми стаканчиками. Гости разместились в глубине шатра. Гессель сел напротив, положив ружьё на колени. Все смотрели друг на друга, ожидая, кто первым начнёт переговоры. Итак, решился наконец и вклос. Чего вы добиваетесь, захватив этих людей? Я хочу, чтобы свершилась справедливость. Понимаю, хотя, как мне кажется, корректным ваш способ достижения цели не назовёшь. Похищение очень серьёзное преступление. Не более серьёзно, чем угрожать оружием мирным людям в их собственном доме и отравлять единственный колодец. Понимаю, понимаю, кивнул и вклос. Однако то, что вы сделали, всё равно очень серьёзное преступление. У меня не было выбора. Что бы произошло с моей семьёй, если бы я не взял заложников? Наши возможности добраться до ближайшего колодца очень ограничены. О да, конечно, но те, кого вы задержали, не виноваты в случившемся. Я это знаю. Поэтому, если будут выполнены мои условия, заложникам не будет причинено ни малейшего вреда. И каковы же ваши условия? Их три. Я весь внимание. Первое: колодец. Его надо осушить, вычистить и до краев наполнить водой. Не проблема. Второе. Чтобы ни машины, ни мотоциклы, ни вертолёты здесь больше никогда не появлялись. Также не вижу проблем. И третье. Мне должны доставить виновных, чтобы я мог наказать их по закону Туарегов. И что же этот закон гласит? Одному из них, который не принимал участия, однако вёл себя как трус, я всыплю 30 плёток. Боже милостивый, какое варварство! Таков закон. А что вы сделаете со вторым? Он получит 50 ударов плетью за отравление воды, а за то, что он угрожал нам оружием, ему отрубят правую руку. Отрубить правую руку? возмутился светловолосый. Да вы хоть соображайте, чего требуете? Я всего лишь требую выполнения закона. Но это закон дикарей. Дикарем является тот, кто разрушает чужой очаг, и тот, кто организует дурацкие спортивные соревнования, которые могут стоить жизни заложникам. Наступила длительная тишина. Переговорщики не ожидали подобных требований. Наконец, отбросив упавшие на глаза волосы, и в клос заявил: "Вы хоть понимаете, что этого индивидуума Невозможно будет убедить явиться сюда, чтобы получить 50 ударов плетью, да ещё и лишиться правой руки. Охотно верю. И вы должны решить этот вопрос. Но предупреждаю, если вы его сюда не доставите, то никогда больше не увидите других. Не думаю, что вы способны убить невинных, подал голос египтянин. Это противоречит нашему общему вероисповеданию Коран предписывает я очень хорошо знаю что предписывает Коран ответил Гасиль сухо Здесь у нас не так много работы поэтому я прочёл его с десятый раз Но у туарегов законы намного старше и их-то я и придерживаюсь Мне это кажется несправедливым а что такое справедливость Она переменчива. Каждый судит по-своему. Слив масло в колодец, тот, кого вы хотите защитить. Не думал о том, что люди могут умереть от жажды в пустыне. Я имею в виду свою семью, но мы туареги, выживем. А вот другие, если вы не готовы привести его мне, я сделаю так, что от жажды умрут шестеро европейцев или откуда ни там. И можете быть уверены, Что вина за эти жертвы падёт на ваши головы, не на мою? Святое небо взмолился и вклос. Вы не знаете, что такое сострадание? Тварек обвёл руками убогий шатёр. Посмотрите вокруг себя, сказал он. Видите до какой крайности нас довело отсутствие сострадания у мира? Так почему же я должен быть сострадательным кому-то, если мне едва удается прокормить семью? О нет, не кому-то, к тем, кто участвует в этой бессмысленной гонке ради... Я думаю, что в тот момент он не осознавал, что делает. Он хорошо знал, что делает. Возразил творец. Мы для него ничто, сродни псам, которые путаются у него под ногами. Как вы можете так говорить? возмутился Ахмед Хабах. Ещё как могу. Сколько людей погибло с тех пор, как начались эти ралли в Африке? Вам цифры известны? Ну, около 40, а сколько раненых? Не знаю, сотни, может, тысячи. Это действительно трудно подсчитать. 40 погибших, сотни а то и тысячи раненных из-за пустого развлечения. Гасель покачал головой и добавил: "Настал час покончить со всем этим". Но большинство принимает участие в гонках добровольно, с некоторым смущением произнёс Нандипре, пилот вертолёта: "Обычно это люди молодые, они бросаются в авантюры, чтобы пережить сильные эмоции. Эмоции усмехнулся товарек Прекрасно От счастья благодаря вам эти шестеро узнают, что такое настоящие эмоции. Они узнают, что такое жажда, голод, что такое страх за свою жизнь. Они будут без конца думать, умрут ли, как умрут, когда умрут. Не всякая авантюра такое даёт. Снова повисла тишина. Переговорщики не знали, какие еще привести аргументы. Этот Туарек оказался упрямым. И Вклос вытащил из верхнего кармана своей тропической рубахи короткую курительную трубку. Ничего, что я закурю, спросил он. Мне это помогает думать. Госель Саях пожал плечами, и блондин набивая трубку, пробормотал: "Ну и хреновое же дело, очень, очень хреновое". Я вас понимаю, да. Но тот разгильдяй, который хотел заплатить за воду, вероятно, разозлился, когда понял, что кто-то до него воспользовался водой бесплатно. Да и жара, знаете ли. Те, кто побывал у нас раньше этого негодяя, не знали, что вода только для питья. А мы не знали, что через наше селение будут проезжать все безумцы полушарья. Да-да, вы, конечно же, правы. Но не право по отношению к тем, кто не принимал участия в инциденте, и сейчас попал в заложники. Всё это вы уже говорили. С едва заметным раздражением напомнил Гассель: "Ситуация ясна с самого начала. И единственное, чего я хочу, отрубить руку одному, или же я убью остальных. Решать". Ивкос посмотрел на него так, будто не понял, и он действительно не понял. Как я могу принять решение относительно столь деликатной темы, возмутился он. Я не судья, не следователь, не политик. Я всего лишь чиновник одной из спортивных организаций. Сюда я прилетел, чтобы понять масштаб проблемы, моя обязанность информировать о случившемся начальство и местные власти. И сколько времени вам на это понадобится? Проинформировать очень мало, однако боюсь, что на принятие решения Потребуется по меньшей мере неделя? Неделя? С недоверием повторил товарек. И вы хотите, чтобы я продержал этих людей неделю без воды? Он многозначительно пожал плечами. Я вам гарантирую, что моя семья не станет делить тот мизер воды, которым мы располагаем, с кем-то, кто, возможно, проживёт совсем мало времени. У вас нет воды? переспросил пилот. Откуда ей взяться? Я же вам сказал, что колодец отравлен, а той воды, что мы нашли в машинах, надолго не хватит. Завтра же я доставлю столько воды, сколько вам нужно, торопливо произнёс Надьюпре. Даже этой же ночью, если понадобится. Гасель посмотрел на него и едва заметно кивнул. Хорошо, я согласен. Завтра привозите столько воды, сколько понадобится вашим друзьям на неделю заточения. Однако, прилетите сюда один. Он обратился к Иву Клосу. Одна неделя, повторил он. Теперь это уже мой срок. И что вы потом сделаете? снова вступил в разговор египтянин, проявлявший меньше всех выдержки. Прикажите их убить. Со своей стороны мы готовы предложить всё, что хотите. Вы со своей семьёй сможете начать новую жизнь там, где выберете. И тем не менее, вы рискуете оказаться в тюрьме или, того хуже, вас приговорят к смертной казни. Когда настоящие махаги получают подобное оскорбление, как получили мы, тюрьмой их не испугать. Но мы живём здесь и сейчас, а вы всё ещё пытаетесь применять законы и обычаи прошлого. Помню, некий туарек вырезал целый гарнизон, спас президента, а потом убил его. Но это произошло очень давно. И к счастью, методы, выбранные этим туарегом, тоже отошли в прошлое. Это был мой отец. Как вы сказали? Расширил глаза Ахмед Хабах. Туарег, о котором идёт речь, который перерезал гарнизон, освободил президента Эль-Кибира, а потом по ошибке убил его, был мой отец. Все застыли. На какое-то мгновение показалось, что они сидят не в шатре, а в обледенелой палатке посреди Антарктиды. Ваш отец, промямлил Ахмед Хабах. Я так и сказал. Гасель Саях, легендарный Гасель Саях, охотник был вашим отцом? Ну сколько ещё повторять, возмутился Имахак. Да, он был моим отцом. И я ношу его имя, Гассельсаях. Как вы думаете, почему мы вынуждены скрываться на краю света? Да будет милость к нам, Господь, взмолился Евклос. Ваш отец. Вот теперь-то мы по-настоящему вляпались.